Глава шестая. Правда. Я забыл о существовании времени и начал читать. В память планшета был забит дневник ученого, который каким-то немыслимым образом умудрился пережить контакт с тенью. Чтобы ничего не упустить, я начал читать дневник с самого начала. История мужика реально впечатляла. Денис Алексеевич работал в военной лаборатории, где возглавлял большой отдел, который занимался модификацией нервной системы людей. Целью их исследований было изменение нейронов головного мозга таким образом, чтобы они могли взаимодействовать с компьютерной техникой посредством вживленных в кожу нейрочипов. Исследования хорошо финансировались, а в команде ученого были первоклассные специалисты в разных областях знаний, поэтому разработка шла полным ходом. Первый этап — это повышение устойчивости нейронов к воздействию самых разнообразных факторов, включая электромагнитное излучение, а также ускорение их регенерации. Не мои слова. Цитирую выдержки из дневника ученого. Для этого команда разработала прототип препарата, который отлично себя показал в экспериментах на животных. Команде удалось минимизировать побочные эффекты и добиться потрясающих показателей, но эксперимент на добровольцах привел к летальному исходу, и формулу забраковали. Препарат очень быстро убивал нейроны. Денису Алексеевичу влепили выговор за трату денег и понизили в должности, но он не сдался а захотел доработать препарат. Такой доработкой он занимался в своей нелегальной лаборатории, которую организовал на третьем подземном уровне своего жилого комплекса, скупив у соседей складские помещения и объединив их в одно целое. Он улучшил формулу и был уверен в успехе, но требовалась проверка. Как истинный фанатик науки, ученый опутал себя ворохом проводов, подключил организм капельницы с питательным раствором и медицинскому анализатору, способному вкалывать нужные препараты в зависимости от показателя монитора слежения за состоянием организма, вколол препарат и начал ждать. Денис Алексеевич почувствовал себя плохо очень быстро. Монитор разразился тревожной трелью, и показатели жизнедеятельности начали стремительно падать. Медицинский анализатор попытался исправить ситуацию и впрыснул в вену различные препараты, но это помогало слабо. Ученый быстро умирал, и в этот момент наступил первый сумрачный восход. Денис Алексеевич в полубредовом состоянии увидел, как собственная тень начала наливаться объемом, а потом вошла в его тело, и наступила темнота. Ученый так и не понял, что послужило катализатором процесса. Скорее всего, тут сыграли оба фактора. Экспериментальный препарат и неизвестная технология пришельцев, но факт остается фактом. Денис Алексеевич совершенно случайно получил возможность пережить атаку тени. Ученый оказался единственным, кто выдержал контакт с тенью. Далось это ему очень тяжело. Он провалялся в медицинском кресле больше суток, прежде чем его организм каким-то чудом справился с последствиями атаки тени и первое, что он увидел, это строчки текста, которые заполонили все поле зрения и мешали обзору. Текст был написан на русском и сообщал ученому о критическом сбое, который произошел во время интеграции биоэнергетического киберимпланта под названием «Сайбер-3.0». Ученый не стал описывать свои мысли по поводу всего происходящего, но тут и идиоту понятно, что от таких новостей может уехать крыша. Он долго пытался избавиться от мешающего обзору текста, пока не догадался обратиться к импланту напрямую и мысленно пожелал убрать текст. Система это наверняка была она, хотя пока я не понимаю, как это возможно в реале, подчинилась, но тело ученого, который все это время лежал в медицинском кресле, отказывалось слушаться. Он не мог пошевелить даже пальцем. Денис Алексеевич сразу догадался, что этот самый имплант поражает, но ли пытается взаимодействовать с нервной системой человека, И именно поэтому он смог пережить этот контакт. Единственная его надежда была связана с экспериментальным препаратом, который должен подстегнуть регенерацию нейронов. Ему ничего не оставалось, кроме как ждать. Обновленным нейронам потребовалось еще двое суток, чтобы постепенно восстановить разрушенные тенью связи и вернуть контроль над телом. Все это время Денис Алексеевич изучал функционал биоэнергетического импланта пришельцев. Возможности этого устройства поражали воображение. Технологические теневики находятся на очень высоком уровне развития, которое превосходит земную науку в сотни раз. Прорабощение молодой цивилизации отработано до автоматизма. Теневики выводят на орбиту планеты несколько тысяч устройств, которые окружают ее специфическим полем, что поглощает свет и энергию Солнца и изменяет физические законы на поверхности теневикам становятся подвластны биоэнергетические излучения людей, которые образуются во время контакта со световой волной. Биоэнергетика у людей эволюционно развита очень слабо, но для интеграции импланта теневикам этого оказалось достаточно. Из обширной базы данных, встроенной в имплант, Денис Алексеевич узнал о высших расах галактики, сотнях порабощенных цивилизаций, обязательном виртуале, который посредством капсул выкачивает жизненную силу из миллиардов рабов, а заодно является самым популярным развлечением и средством для решения реальных проблем сильных мира сего. Узнал, что полученную жизненную силу высшие продают своему населению, благодаря чему элита процветает, а те, кому хватает денег, могут жить вечно. И многое другое, информации было много. К сожалению, большинство возможностей импланта оказалось заблокировано. Старшие далеко не идиоты. Незапланированные сбои могут возникнуть даже у самой совершенной технологии. По идее, имплант позволяет свободно подключаться к галактической сети и даже выходить в вирт из любой точки галактики, но эта функция заблокирована. Хотя и тех бонусов, что предоставляет урезанная версия импланта, обычному человеку хватит за глаза. После интеграции имплант начал выполнять заложенную программу. Он будет держать в тонусе каждую клетку организма-носителя и постепенно повышать его эффективность. Человек станет сильнее, быстрее, выносливее, ускорится регенерация повреждений, обострятся все чувства, появятся новые, порой уникальные, зависящие от индивидуальных генетических комбинаций, специфические возможности и многое другое. Но для этого импланту нужен постоянный и длительный контакт с виртуальностью. Только подключение к ВИРТУ, переводит это сложное биоэнергетическое устройство в режим максимальной эффективности. И именно в этом режиме идет откачка жизненной силы, либо наоборот, ее поглощение другими разумными. Полная версия импланта дает возможность выбора. Жители галактики могут продать свою жизненную силу в обмен на весьма приличную сумму кредитов, которые являются универсальной денежной единицей среди всего торгового объединения высших, либо купить ее. Для этого существует специальная виртуальная торговая площадка. У рабов никто спрашивать разрешения не собирается. Капсулы являются аналогом импланта с заранее прописанными алгоритмами и автоматически откачивают жизненную энергию у всех. Работают они в оптимальном робосохранном режиме, чтобы извлечь максимальную выгоду. Почему теневики уничтожают всех взрослых? Очень просто. Биоэнергетическая технология попросту иссушает человека со стабилизировавшейся нервной системой. Благодаря этому получается собрать немного жизненной силы, но эффективность такого сбора очень низкая. Гораздо выгоднее делать это медленнее, но на протяжении 10 или 15 лет, давая организму небольшие передышки для восстановления. Для первого взаимодействия, во время которого система подключается к организму раба, нужен подросток в определенной стадии развития, которую отслеживают сканеры резервации. Денис Алексеевич что-то упоминал про буйство гормонов, но я разбираюсь в теме слабо. Такое окно наступает у всех в разное время и держится пару недель, чего пришельцам вполне достаточно, чтобы загнать человека в капсулу. В любое другое время контакт с тенью заканчивается смертью. С каждой новой строчкой глаза лезли на лоб. Оказывается, мы не знали и сотой части процента того ада, что творился на нашей планете после начала вторжения. Самым большим шоком для меня стал сам факт того, что существует способ пережить атаку тени. Меня начало потряхивать. Если теневики узнают, что я обладаю такой информацией, то меня либо прибьют, либо попросту не выпустят из капсулы, пока не выжмут все соки. Но остановиться я уже не мог и продолжил читать дневник ученого. Как только Денис Алексеевич получил возможность двигаться, он кое-как вскарабкался по ступенькам на свой 22 этаж и обнаружил в спальне с сушеный труп жены. Сына нигде не было, и тогда ученый вновь обратился к базе данных и выяснил, что за несколько секунд до первого сумрачного восхода теневики переносят всех детей и подростков в заранее подготовленные подземные центры распределения, которые они выстроили на большой глубине. Как именно там появились эти центры, а потом и возникли резервации, Денис Алексеевич не описал, черкнув лишь пару строчек о технологии удаленного строительства и телепортации всего необходимого прямо с орбиты. Наверняка все это очень дорого обошлось прижимистым теневикам, но в далекой перспективе эти инвестиции многократно окупятся, да и от поисковиков начнут поступать редкие и уникальные ресурсы, которые можно будет продать другим высшим. Но ресурсы — это не главное. Все необходимое гораздо выгоднее добывать в космосе посредством автоматических станций, Основная ценность живой планеты — это возможность выкачивать из рабов жизненные силы, универсальный источник энергии для всех разумных нашей галактики. Вот так наша Земля превратилась в одну из тысяч батареек, питающих общество высших. Как ученый не сошел с ума, я не знаю, но он не опустил руки, а решил бороться, тем более у него был для этого подходящий инструмент. Теневики — это гуманоидная раса, которая сформировалась в достаточно агрессивной среде. По антропометрии они очень похожи на людей, но в процессе эволюционного становления расы их кожа получила возможность генерировать специфическое поле, которое делает их невидимыми. Тьфу ты, язык сломаешь с этими научными терминами. В общем, теневики — это невидимки. С этим все понятно. Вот почему в Вирте они полностью закутаны в одежду. Так их могут видеть другие игроки. Да и голышом особо не побегаешь. Сами теневики обладают специфическим зрением и прекрасно видят друг друга. Информация интересная, но мало что меняющая лично для меня. Но невидимые наши захватчики, и дальше что? Проблем от этого меньше не становится. Дальше Денис Алексеевич писал, что согласно протоколу, на орбите про планеты выстраивается космическая станция, которая будет в автоматическом режиме поддерживать порядок. Живые пришельцы покидают захваченную систему очень быстро. Им незачем присутствовать лично. Все сделает система. По своей сути, система — это искусственный интеллект, который следует заложенным создателями алгоритмам. Система теневиков связана с галактической сетью и распространяет ее на всю поверхность захваченной планеты. Иногда, по мере заполнения хранилищ, прилетает автоматический транспортный корабль и забирает накопленные ресурсы. Конкурентов теневики не боятся. Среди высших давно установлены правила, и любой захват собственности в реале очень дорого обойдется нарушителю. Поэтому все бои за владение той или иной системой происходят в виртуальном пространстве. Вот там наша планета охраняется, и при ее захвате в виртуале теневики будут обязаны передать ее победителям уже в реальности. Живая планета с рабами — это очень ценный актив, который каждая высшая раса очень хорошо охраняет, но разборки высших людей волнуют мало. Денис Алексеевич не высовывал нос из своего дома месяц, в течение которого теневики в ускоренном темпе строили резервации и возводили орбитальные сооружения. Попадаться на глаза врагам было равносильно самоубийству. Они периодически прочесывали город в поисках выживших, маскируясь под людей. Но делали это без особого рвения, так, чисто для галочки. В этом не было особого смысла. Все люди сами погибнут в течение пары лет. Без верткапсулы выдержать длительный контакт с сумраком невозможно. Именно во время пребывания в верте биоэнергетическая технология чистит организмы своих рабов от токсического воздействия сумрака, которое является побочным эффектом технологии. Когда теневики закончили все свои дела и покинули планету, Денис Алексеевич начал действовать. Для надежности ученый выждал еще месяц и только потом развернул активную деятельность. Он запустил генератор своей подпольной лаборатории и начал синтезировать препарат. Проблема заключалась в том, что процесс синтеза был невероятно сложным и требовал постоянного контроля. Малейшая ошибка, и вещество теряло стабильность. К тому же для синтеза требовались весьма редкие реагенты, достать которые через два месяца после отключения электричества было уже практически невозможно. Но ученый не опускал руки. В перерывах между синтезами он перемещался по Москве и пытался добыть все необходимое. Его работа осложнялась неадекватным поведением быстро изменяющихся под действием животных, которые первое время были вынуждены питаться телами умерших людей. Денис Алексеевич писал, что ему пришлось обзавестись оружием и ездить по мертвому городу в основном по ночам, так как активность зверя в это время заметно снижалась, да и выживших можно было обнаружить лишь ночью, когда на охоту переставали выходить тени. В итоге, почти за два года работы, он смог синтезировать лишь 10 доз препарата. Он знал, что не доживет до того времени, когда в город выйдут первые поисковики. Теневики запускают эту программу лишь спустя 5-10 лет после порабощения, когда все захваченные рабы смирятся со своей судьбой и станут добровольно таскать им ресурсы, чтобы немного улучшить свое положение. А через 11 лет и вовсе вырастут первые дети из инкубаторов, которые не будут помнить, что значит «нормальная жизнь», и будут воспринимать все ограничения как данность. Ученый спрятал инъекторы с препаратом в разных частях города, и оставшееся время занимался составлением этого дневника, где описывал произошедшие события. В конце обнаружилась карта города, где имелись отметки с точным описанием местонахождения каждого из десяти инъекторов. Дневник он скопировал на множество самых разнообразных носителей и после тщательной герметизации от влаги и пыли спрятал их неподалеку от мест закладок препарата. Когда Денис Алексеевич почувствовал, что умирает, вернулся в свою квартиру, где бережно хранил останки своей жены. Запер массивную железную дверь и сделал последнюю запись. «754-й день после вторжения. Я сделал все, что было в моих силах. Только вам решать, повторять ли мой путь. Не стоит нести инъектор в резервацию. Система может поднять тревогу. Но если вы вернетесь с имплантом, это даст вам преимущество». Риск есть, но и награда стоящая. Не думаю, что система способна распознать имплант. Она не запрограммирована на это. Возможно, вы найдете способ взломать биоимплант и отменить ограничения. Мне это не удалось, но у меня и не было доступа к виртуальности. Именно вирт — ключ к спасению. Если говорить языком геймеров, виртуальность прокачивает имплант, развивает его. Он адаптируется под конкретного носителя и помогает ему. Дерзайте! Теперь будущее планеты зависит только от вас. Если получится, продолжите мое дело. Формулу препарата вы найдете в моей лаборатории. Я минут пять не мог отойти от шока и тупо в одну точку, а потом залез в меню планшета и приказал устройству отформатировать память, предварительно сделав снимки карты на свой старенький смартфон. Такую информацию нельзя передавать технарям. Утечка неизбежна. А если об этом препарате узнает система, то зачистить их участников, а возможно для надежности, и все резервации Москвы. Что мне делать со всей этой инфой, буду думать позже. Для начала нужно продать технарям находки и наведаться в лабу к Денису Алексеевичу. В одной записи он подробно описал, как туда добраться. Помимо инъектора с препаратом, который спрятан не в самой лабе, а в вентиляционной шахте первого подземного уровня жилого дома, Оттуда можно вынести много ценного добра и постараться поправить свое положение без риска склеить ласты от непонятного, а возможно, вообще протухшего за 70 лет экспериментального препарата. Тот же выкуп можно заплатить, и хрен с ней, с гордостью. Если описано ученым Лаба, хоть в половину так хороша, то я в шоколаде, и денег хватит на все. Решение принято. Сначала к технарям, потом в поиск. Как раз успею сгонять до лабы до начала следующей смены. Планшет Дениса Алексеевича решил пока придержать у себя, как и жесткий диск его компа. Мало ли, какая инфа там хранилась. Чем черт не шутит, может технари сумеют его реанимировать. Лучше не рисковать. Сложив ноут, консоль, флешки и переносной жесткий диск в рюкзак, я покинул хранилище и направился на нижний уровень, где обосновались технари. Попасть к ним в тусовку было довольно трудно. Нужно реально шарить в электронике и постоянно грызть гранит науки. Каждый кандидат проходит жесткий отбор лишь для того, чтобы поступить на курс обучения, вылететь из которого можно за любой косяк. Но если претендент выдержал и сдал все экзамены, то жизнь его становится гораздо приятнее. Я к винду. Хочу сбыть товар. Доложил я охраннику, который стоял перед входом в отгороженные деревянными панелями помещения где технари проводили диагностику находок поисковиков. Занят он, буркнул бугай и продолжил следить за порядком в игровом зале. Обычно проблем нет, но иногда, особенно после неудачного рейда, бывают потасовки, которые должен останавливать охранник. Игровой зал представляет собой большое помещение, которое технари переоборудовали из нескольких жилых бараков, за что отстегивают системе определенное количество кредитов остальному народу. Приходится тесниться в других местах, но никто не в претензии. Развлекательный зал пользуется популярностью. Винт — это один из старожилов и занимается только крупными заказами. Все это знают, и того, кто отвлекает его по пустякам, потом учат жизни охранники. Как правило, чтобы мозги начали хорошо работать, хватает нескольких ударов по ребрам, но бывают и тупые индивиды, которые не понимают с первого раза и вновь лезут к винду со всякой мелочевкой типа полудохлой флешки. Дверь распахнулась, и из кабинета вышел Трей. Его выражение лица мне очень не понравилось. Он смерил меня яростным взглядом, который не сулил ничего хорошего, но устраивать разборки внутри резервации не решился. «Вчаще оглядывайся, Джей!» Прошипел он, когда проходил мимо, нарочито сильно толкнув меня здоровым плечом. «Твой новый статус ничего не меняет. Ты мне должен. Я узнаю, на какую сумму ты сдал товар Винду. Если хочешь жить, отдашь в два раза больше. А не пойти бы тебе прогуляться под сумрачным солнцем. Не стал молчать я. Ни хрена я тебе не должен. Ну, Бов, кошмарить будешь. Может, хоть кто-то еще испугается твоих угроз». На этом наш диалог завершился. Я вошел в кабинет Винда, отрыве ничего не оставалось, кроме как скрипеть зубами от ярости и пускать слюни на мой солидно оттопыривающийся товаром рюкзак. «Здоров, Джей! Надеюсь, ты меня порадуешь. Последнее время нам таскают лишь мусор». Протянув кулак вперед, проговорил Винд и дружески улыбнулся. «Ты будешь в восторге», — пообещал я, и стукнул его кулак своим в знак приветствия. «Игровой ноут в идеальном состоянии, консоль Nintendo Switch такого же качества, «Ну и до кучи жесткий диск с двумя терабайтами аниме и пара флешек. Как тебе?» «Хрена себе». чуть ли не подпрыгнул от возбуждения, хотя изрядно постаревшее тело больше не позволяло ему совершать такие быстрые маневры. «Если все обстоит именно так, как ты говоришь, то ты богатый человек, Джей. Так вот, почему Трей тут распинался битый час. Приволок полу дохлую плазму и пытался убедить меня, что ты подрезал у них добычу» и свинтил, пока они отбивались от стаи псов. Да хрена с два. Эти отморозки проследили за мной, когда я нашел нетронутую квартиру, и пытались отжать находки. Пришлось импровизировать. Сжав кулаки от ярости, проговорил я. Воу-воу, полегче, бро, я тебе верю. Шутливо замахал руками винт. От рейп-резервации давно ходит дурная слава, а ты, парнишка, надежный. Показывай, руки чешутся покопаться в хорошем железе. Надеюсь, ты не пытался запустить ноут сам не улыбнулся я. Он стоял на столе и наверняка весь пропитался пылью, а контакты окислились. «Сечешь, уважаю», — уже серьезно ответил Винт. Как только ноутбук оказался на столе технаря, глаза того заблестели от радости. А когда он открыл крышку и прочитал параметры установленного железа, то чуть не прослезился. Да, Денис Алексеевич хорошо зарабатывал, и его сын мог использовать топовые модели. Винт буквально обнюхал Ноута консольно, что потратил полчаса, и выдал свой вердикт. «Если после комплексной чистки удастся все это запустить, то за Ноут дам 15 тысяч кредитов и 7 тысяч за консоль. Если товар мертвый, то не обессудь, дели все на три. Но плюсом ко всему пойдет хранимая там информация. Тут тебе придется подождать, мои парни все оценят. Подходи через недельку, думаю, все будет готово». «Могу выдать аванс 5000 кредитов, остальное по факту». «Годится», — немного подумав, ответил я. «Это даже больше, чем я рассчитывал, поэтому торговаться не видел смысла, сумма и так запредельная». Выходил из кабинета Виндея в прекрасном расположении духа и направился прямиком на жилой уровень, чтобы оплатить личную комнату. теневики хорошо знают, как выманить кредиты из своих рабов. Система давно обкатана на других уничтоженных цивилизациях. Я не сомневаюсь, что нам и так выставляют непомерный ценник за грошовый товар, но других вариантов нет. Спасибо и на этом. Аренда комнаты с собственным синтезатором пищи и душевой кабиной стоит полторы тысячи кредитов в месяц. Такую роскошь могут себе позволить лишь топы резервации, с зарплатой не меньше 150 кредитов за смену, ну или те, кому повезло в поиске. Рудокопам, например, не заработать 150 кредов даже за сутки. Один лишь факт владения ключом от такой комнаты поднимает мой статус в резервации на высочайший уровень и открывает множество дверей. В ту же столовую для топов, куда я прибежал менее суток назад в поисках торговца, я теперь могу входить без каких-либо ограничений. Да и в развлекательном центре мне доступны вип-комнаты и вип-услуги. Поговаривают, что 1011-я подрабатывает в випки. Надо бы выяснить, так ли это. Стоп. Хорош мечтать, Джей. Осадил я сам себя. Если не выбраться из того дерьма, в который оказался в верте, то никакие кредиты не помогут. Да и просадить богатство можно очень быстро, так что продолжаем вкалывать. Осмотром личной комнаты решил заняться, когда вернусь из поиска. Побросав все ненужное прямо на кровать, помчался в хранилище и уже через 15 минут вдохнул прохладный ночной воздух. Сомнений, что меня будут пасти, шестерки трея не было но я хорошо знаю окружающую местность и могу очень быстро сбросить хвост. Наверняка кто-нибудь будет пасти тот дом, но вряд ли они рассчитывают, что я решусь туда сегодня вернуться. Мне бы выждать пару недель, но время не терпит, нужно ловить удачу за хвост и побыстрее добраться до оборудования лабы. До границы зоны контроля системы я шел в спокойном темпе, а потом рванул к ближайшему переулку и скрылся в здании, где имелся сквозной проход, и уже через пару минут оказался на узкой улочке. Пробежав метров сто, распахнул приоткрытую дверь и, попетляв немного по зданию, вышел на широкий проспект, где застыли вечным сном сотни машин, которые за прошедшие годы покрылись мхом и заросли травой. Пересек проспект и забежал в здание гостиницы, чтобы через пару минут выбежать из бокового входа. В таком рваном темпе я двигался полчаса и лишь потом начал смещаться в нужную сторону. Из-за этого дорога растянулась на три с лишним часа, но запас времени на обратный путь еще есть, до сумрачного восхода пять часов. Подходил к будке охранника, за которой начинался спуск на подземную парковку с осторожностью, скрываясь за разросшейся растительностью. «Если меня где и ждут, то у входа в подъезд, но никак не с другой стороны здания». Минут пять оглядывал местность, но все было тихо. И тогда я вышел на потрескавшееся полотно асфальта, из которого в разных местах растет трава и небольшие деревья, и, пригибаясь, побежал ко входу. «Э, Джей, ты все ж дебил!» Послышался голос Трея, а из-за кустов начали выходить его подельники. Проклятие. И как это я их не заметил? Линзы хоть и позволяют ориентироваться в темноте, но видимость все же не к черту. Тем более, что мне в свое время хватило на самую дешевую модель, и заменить ее на более продвинутую перед поиском мне не хватило мозгов. «Я из-за тебя проспорил десять кредитов, придурок!» — крикнул кто-то из приближенных Трея. «Кто ж знал, что ты реально дебил и вернешься к этому дому? Кстати, мог и не прятаться, тепловизор срисовал тебя еще на подходе. Удобная штука, помогает не нарваться на собак. Жаль, что тебе уже не суждено попробовать». Я панически озирался, но со всех сторон были враги. Не выпустят, дьявол. Надо же было так попасть. Ну и что вы мне сделаете? Постаравшись придать голосу беспечный тон, ответил я. Вас же самих загонят в капсулу на пожизненное, когда считают данные из чипов. Позволь мне рассказать тебе одну очень интересную историю. Осклабившись, заговорил Трей. Мы с парнями работали возле здания, когда увидели тебя. Мы перекинулись парой слов, но тут некто Джей, выхватил пистолет и попытался отобрать у нас добычу. Этот самый Джей даже ранил беднягу Пира. После этого Трей действительно достал пистолет и выстрелил в ногу одному из своих, отморозок чертов. Ну а дальше случилась беда. Состроил грустную гримасу Трей. Громкий шум выстрела разбудил большую стаю собак, которая живет неподалеку. Из кустов действительно раздался грозный лай. Стая набросилась на всех нас, и каждый попытался спастись бегством но ну, а бедолагу Джея, который, собственно, и стал причиной шума, попросту сожрали. Когда Трей договорил, раздался еще один выстрел, и ногу обожгло болью, а я повалился на асфальт, потеряв одну из точек опоры. Вся банда бросилась в рассыпную, и сквозь боль я расслышал, как по асфальту проскрежетал металл брошенного Треем пистолета. Новый шум еще больше возбудил собак, и с диким лаем они начали выпрыгивать из своего убежища в поисках источника шума. Они сразу почувствовали кровь, которая вытекала из раны на ноге и я сглотнул. Хорошие собачки. Невольно вырвалось у меня, но это помогло слабо. Видят они плохо, но вот с обонянием проблем нет. Вот это я попал.